Глава восемьдесят седьмая. «Ты сказала, вы земляне», — заметил Алекс и уточнил. «Тогда кто ты? Полуземлянка? Гибрид? Полугуманоид? Кто?» «Сама не знаю», — тяжело вздохнула их гостья. Рывком подтянув к себе стул, она села напротив своих собеседников. Наверное, полукровка, как бы унизительно это не звучало. Я зачатый в пробирке результат генетического эксперимента. усовершенствованная копия моей земной матери. Вы не представляете, какие муки ада мне пришлось испытать, когда я очнулась в одиночестве, привязанной ремнями к операционному столу на космическом корабле. В меня была вложена память Вероники, и я была абсолютно уверена, что я — это она. Я поняла, что зелёные лягушкоподобные уроды ставили на мне опыты. И все, что я помнила — «Эйшер, спасение Земли, мою отправку домой», Всё это было либо их жестоким психологическим экспериментом, либо просто моим бредом. Я была одна, одинёшенька в пустой белой комнате. Я смогла разглядеть, что на мне надета футболка из сияющей плотной серебристой ткани и такие же брюки. На стянутых плоскими веревками руках болели следы от уколов. За стеклом иллюминатором проносились звезды, и на меня накатило такое отчаяние, что голос Эми осекся. Быстро взяв себя в руки, девушка продолжила. В общем, я подумала, что уже никогда не увижу ни Алекса, ни Дмитрия, ни Орден, ни Землю. Полный мрак впереди. Тем не менее, будучи не в силах спокойно лежать и безропотно ожидать своей участи, я решила освободиться от тусы и постараться убить как можно больше этих зеленых уродов. «Фертингов», — тихо прошептала Вероника с болью и сочувствием, глядя на девушку. Этот рассказ всколыхнул в ней самые мрачные воспоминания о времени, проведенном на космическом корабле. Одиночество, тоска и отчаяние вдали от Земли. Все это было ей очень даже знакомо. «Верно, Фертингов», — подтвердила Эми. «В результате на то, чтобы развязать ремни на руках и ногах, у меня ушло около часа. Когда я спрыгнула с операционного стола, то тут же упала. Мышцы не могли справиться с нагрузкой, и я рухнула на пол, как тряпочка». Оказалось, что покрытие пола было зеркальным, и я увидела в нем свое отражение. Мое лицо и внутри меня все похолодело. Фиолетовые глаза, озвучил догадку Алекс, как и Вероника, он смотрел на девушку с огромным сочувствием и жалостью. Да, кивнула Эми. Я решила, что из-за опытов, которые надо мной проводили, мои зеленые глаза стали фиолетовыми. После этого, пребывая в тихом ужасе и шоке, Я легла на пол, чтобы хоть немного собраться с силами. И внезапно поймала себя на мысль, что в моей голове проносятся воспоминания о каком-то собрании Межгалактического совета. Я вдруг поняла, что четко помню, как выглядело шикарное помещение на космической станции, где проходило это собрание. Знаю кисло-сладкий вкус еды, которую подают там в перерывах. Я даже могу назвать всех советников поименно, а также их детей, жены и любовниц. Более того, на каждого из них в моей голове был компромат. Это было совсем странно, нереально, и не поддавалось никакому логическому объяснению. Смутные образы далеких планет, жутких чудовищ, обрывки мыслей, фраз на непонятном языке накатывали на меня, как снежный ком. Я видела даже Хантера в молодости. Маленький такой милый розовый лягушонок с большими ресницами. В результате я пришла к выводу, что фертинги своими опытами повредили мой рассудок. и я просто тихо схожу с ума. На этой жизнерадостной ноте моих размышлений в каюту ворвался Эйшер, подхватил меня на руки и снова осторожно положил на операционный стол. Я не успела ему обрадоваться или удивиться, мой разум быстро отключился. «У тебя была информационная перегрузка. Я читал недавно о таком», — задумчиво отметил Алекс. «Так твой мозг пытался справиться с раздвоением личности». «Точно, ты абсолютно прав». Улыбнулась ему Эми и продолжила свой рассказ. Когда я снова пришла в себя, Эйшер сидел рядом со мной, ласково смотрел на меня и держал за руку. Он торжественно объявил мне, что я его дочь от Андреевой Вероники Юрьевны. «Меня зовут Эмишер Евангелин Широнис Асимус. Я наполовину широнитка, наполовину землянка. И мне один месяц от роду. Сами понимаете, поверить во все это было, мягко говоря, сложновато». Глядя на него, как на психа, я сказала «Эй, ж ты чего? Это же я, Ника!» Но он медленно, спокойно и доходчиво объяснил мне все: Кто я, что я, для чего я была создана. Мне сразу, постепенно, но до меня это дошло. И все же в последующие пару-тройку месяцев, каждый раз видя свое отражение в зеркале, мне приходилось постоянно напоминать себе, что я — это я, а не Вероника. В конце концов я взяла ножницы и сделала то, чего никогда бы не сделала ты. С улыбкой посмотрела она на свою мать. «Ты отрезала свои шикарные белокурые волосы», — понимающе вздохнула та. «Именно», — тряхнула короткой шевелюрой Эми. Я постаралась изменить себя внешне, но мысли об Алексе, Дмитрии и Ордене сидели в моей голове неотступно. И мне очень хотелось вернуться к вам, увидеть, обнять, сказать, как я по вам скучаю. Чуть дрогнувшим голосом призналась девушка, пристально глядя на смутившегося Алекса. «Ведь воспоминания о вас всех были для меня более чем реальными». Ника и Алекс сидели молча в растерянности. Не зная, что на это сказать, и в воздухе повисла тишина. Внезапный настойчивый стук в дверь сгладил неловкость этого момента. «Эй, вы там, заканчивайте уже ваш сеанс семейной психотерапии». Раздался из коридора громкий голос Хантера. после чего старичок невозмутимо зашел в их комнату. «Капитан, я уважаю ваши счастливые мгновения воссоединения с семьей. «Но не могли бы вы уже пойти, наконец, в тронный зал?» С вежливым поклоном обратился он к Эми. «Все уже давно собрались, только Мария сейчас очень занята. Ее нет в Ордене. Но со старейшинами нам нужно объясниться», — произнес Хантер. «Пошли в тронный», — махнул он всем рукой на выход.